«Теон». Теон вытер плевок со щеки. «Роб выпустит тебе кишки, Грейджей!» — вопил Бенфред Толхарт. «Он скормит твое вероломное сердце своему волку! Ты — куча овечьего дерьма!» Голос Иерона Макроголового рассек поток оскорблений, как меч, кусок сыра. «Теперь ты должен убить его!» «Сначала он ответит на мои вопросы!»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 С руганью вскочил на ноги, но Теон его опередил. Он целил в руку, держащую рог, намереваясь сделать выстрел, который запомнится всем надолго. Однако Тодрик испортил все дело, качнувшись вбок в этот самый миг. Стрела проткнула ему живот. Искатели добычи разинули рты. Теон опустил лук. «Никакого пьянства, я сказала, никаких свар из-за добычи!» Тодрик шумно умирал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 осыпав их градом стрел, и сам Теон повел своих молодцов завершить мясницкую работу кинжалом, топором и боевым молотом. Предводителю он приказал взять живым для допроса. Но он не ожидал, что ему окажется Бенфред Толхард. Его безжизненное тело как раз вытащили из воды, когда Теон вернулся к морской суке.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 И когда мы победим, эту суку Ашу будут славить в песнях, обо мне забудут вовсе. Если, конечно, предоставить событиям идти своим чередом. Дагмир щербатый стоял у высокого резного носа своей ладьи Пенаходца. Теон поручил ему охранять корабли. Иначе победу приписали бы Дагмеру, а не ему. Более обидчивый человек воспринял бы это как оскорбление.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 Улыбка Дагмера искривила губы, показав бурые обломки зубов. «И для его сына и наследника, так, что ли? Я чересчур хорошо тебя знаю, Теон, я видел, как ты сделал свой первый шаг, помог тебе согнуть твой первый лук. Мне это дело ребячьим не кажется». «Флотилию моей сестры по праву должен был получить я», — выпалил Теон,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 И знаю, что ты не трус. А отец, он знает?» Старый воин посмотрел на него так, словно попробовал что-то очень невкусное. «Дело в том, Теон, волчонок — твой друг, и ты десять лет прожил у Старков». «Я не Старк», — лорд Эдард об этом позаботился. «Я Грейджей и намерен стать наследником своего отца». Но как я могу на это надеяться, если не совершу какого-нибудь славного подвига? Ты еще молод. Будут и другие воины, и ты совершишь еще свои подвиги. А теперь наша задача — тревожить каменный берег. Пусть этим займется мой дядя Эйрон, я оставлю ему шесть кораблей. Все, кроме пиноходца и морской суки. Пусть себе жжет и топит на радость своему богу. «Командовать назначили тебя, а не Иерона Макроголового. Какая разница, если набеги будут продолжаться? Но ни один жрец не способен на то, что я задумал, и о чем хочу попросить тебя. Такое дело по плечу только Дагмеру Щербатому». Дагмер потянул из своего рога. «Ну, говори». Он клюнул, подумал Теон.